12 дней спустя. Яна, ты знаешь, я нашел тебе жилье. Отлично, сегодня сможем посмотреть? Да, но там такая странная история. Приключения нархеро продолжались. Конец книги читала Ирина Арифьева. Москва, октябрь 2020 года.